Глава 29. шопинг Что мы имеем в сухом остатке? Скурфайфер — это, похоже, не профессия, а специальное военизированное формирование, непонятно почему названное профессией. Цели и задачи этого формирования мне не до конца ясны. Пока могу с точностью утверждать, что основной их обязанностью была защита гражданского населения от всяких неблагонадежных элементов и угроз, случайно возникших вблизи от гражданских. Если судить по сообщениям, которые на меня посыпались из специальных оповещений, Скорфайферы были боевой единицей быстрого реагирования, которые смогут приступить к ликвидации угрозы в считанные минуты, если вообще не в секунды. На это явно указывает наличие в прошлом множества пунктов постоянной дислокации, боевые посты и наличие мобильных ремонтных баз. Только вот зачем столько высококлассных боевиков в практически мирном городе? Если собрать разрозненные куски информации, которые мне попадались о Скурфайферах, то в период времени, о котором есть упоминание, не было никаких боевых действий. Только мутанты с канализацией иногда доставляли неудобства, но для борьбы с мутантами существовало подразделение СВФ. Если рассматривать вариант, что Скурфайферы были созданы для ликвидации взорвавшихся высокоуровневых преступников при власти, с которыми не могла справиться судебная система, тогда нет смысла в таком количестве бойцов, По самым скромным подсчетам имелось 29 пунктов постоянной дислокации, плюс посты. В ППД должно числиться минимум десяток бойцов. Дежурный, его сменщик, хотя бы один боец охраны и минимум две группы реагирования. Даже при условии, что в группе всего по одному бойцу уже получается 5 человек. Плюс точно такой же состав должен их менять. Причем это минимум. В реальности штат каждого ППД, скорее всего, исчислялся сотнями бойцов. Как итог, получаем от трех сотен бойцов до нескольких десятков тысяч. Если учитывать местный контроль за правонарушениями, то для ликвидации особо опасных типов хватило бы одного взвода численностью 30 человек. Да и то, они в основном бы сидели без работы. В общем, у меня возникает ощущение, что была проведена колоссальная работа по дезинформации о задачах Скорфайферов. Но для определения реальных их задач у меня слишком мало информации. Радует в этой ситуации пока только одно. На данный момент есть 22 объекта, которые еще не уничтожены, при этом есть все шансы, что минимум 16 из них даже не разграблены. Сложность только в том, чтобы их найти. Особенно мне интересны мобильные ремонтные базы. Если я правильно понимаю, они позволят мне как минимум ремонтировать свой комплект, а потенциально должны проводить полный спектр обслуживания, вплоть до патронов и, чем черт не шутит, новых элементов комплекта. Блин, ну кто там опять мне в почту стучится? Вот только я начал мечтать о собственной производственной базе, эксклюзивных элементах амуниции для скурфайферов, так обязательно кому-то надо прислать письмо, отвлекая меня от столь сладостных мечтаний. Ладно, всё равно весь настрой сбили. Разворачиваем мигающий конвертик. Отправитель, кварц. Текст письма. «Волпер, тут столько всего по зарез нужного, а эти гады не хотят давать. Говорят, что только комплект амуниции и оружия для себя. В общем, у меня кончились деньги» на осталось пара вещей, без которых я вообще как без рук. Пришлёшь денег? Ну всё, похоже, мои хламоны сейчас тут просадят все наши деньги. А с другой стороны, может, действительно крайне нужные предметы? Даже не знаю, как поступить. Нам ведь ещё нужны будут боеприпасы, еда, медикаменты, обновить заряды на роботе кварца. Да дофига всего ещё надо будет. Покатав мысли по этому вопросу в голове и так, и этак, решил выделить половину оставшейся у меня суммы на покупки ребят. И, разделив выделенные средства на равные части, разослал всей команде. Сразу же замигал почтовый конверт. Отправитель, кварц, текст письма. Спасибо, ты не пожалеешь. Отправитель, кастро, текст письма. Ой, а я только хотел попросить денег, они сразу пришли. Научился читать мысли. Отправитель, телорн, текст письма. «Спасибо, вовремя. Я тут стою, ломаю голову. Брать портативный анализатор или нет? А тут раз и денежка пришла. Теперь точно возьму». Саргас и Ирала промолчали, но подозревая, что они тоже деньги потратят, не задумываясь. «Опять будем ходить как бомжи», — грустно вздохнул я от такой мысли. «Зато надеюсь в хорошей экипировке». Ведь если наберут всякую ненужную гадость только потому, что им понравилось или захотелось, устроят такой разнос, что будут искать пятый угол в треугольной комнате, лишь бы скрыться от меня. Открывшаяся дверь заставила меня резко собраться. То ли в ожидании возвращения того деда, то ли в ожидании какой-то новой фигни, который вызовет очередной приступ когнитивного диссонанса. Первым в комнату вошел боец в роботизированном пехотном костюме, что его делало раза в полтора крупнее, чем он был на самом деле. Ему даже в дверях пришлось пригнуться, чтобы втиснуться. Сероватый окрас брони был подобран под основную расцветку города, позволяя ему не сильно выделяться на фоне бетонных сооружений. В руках он сжимал неизвестный мне стрелковый комплекс стволом вниз. Если судить по характерным элементам оружия, то комплекс, скорее всего, автоматический и имеет несколько типов боеприпаса, что делает его достаточно грозным противником. Остановившись в самом начале комнаты, он быстро окинул ее взглядом и, убедившись, что кроме меня тут больше никого нет, направился в мою сторону. Блин, если бы я не был сейчас практически голый, уже бы тянулся за оружием, но вот в данных условиях я мог только ждать дальнейшего развития событий, ведь мне даже смыться отсюда никак не получится. Тем более, что, глядя на его движение, я понимал, что он далеко не первый раз в этой броне и успел прекрасно приноровиться к инерции и небольшим запозданиям в реакции роботизированных элементов брони. «Волпер?» — подойдя ко мне, поинтересовался он искажённым динамиками голосом. «Да?» — лаконично, даже не вставая с дивана, ответил я. «Эм...» — его шлем немного приподнялся и снова опустился. «Мне нужно подтверждение, что вы действительно Волпер». «И как мне вам это подтвердить?» «Мне показалось, или в его голосе начала сквозить растерянность?» Хотя, не берусь утверждать, искажение голоса достаточно сильное. Эм, -э простите за наглость, но не могли бы вы раскрыть интерфейс с базовой информацией? Я... я не вижу другого способа. А без подтверждения не могу передать груз. Под конец он вообще замялся, растерянно переминаясь с ноги на ногу, что в его броне выглядело смешно. Может, тебе еще и все свои репликации подарить? Меня ситуация уже даже начала забавлять». Если в начале нашего короткого диалога я не совсем понимал, в чем проблема, то сейчас уже мысленно ржал, катаясь по полу. Я за этой суматохой совсем забыл проверить, как информация обо мне отражается остальным. А если судить по моему с Эрнестом Бою, то сейчас стоящий передо мной курьер, ну или охрана курьера, над моей головой во всех пунктах видит «неизвестно». И даже мое подтверждение того, что я волпер, оказывается недостаточным для того, чтобы надо мной проявилось имя а его предложение раскрыть нейроинтерфейс — это практически самоубийство. Хоть такая функция и есть, но интерфейс — настолько интимная вещь в альфариме, что даже подавляющее большинство супружеских пар не видели информацию с интерфейса своей половинки. Там же есть информация абсолютно обо всем, что есть в тебе. Нет, конечно, есть возможность показать урезанную информацию, но даже ею никто не пользуется, потому что там отображаются основные характеристики. Поэтому, когда тебе говорят, что у человека десятка в силе, остаётся только верить на слово, потому что доказательств тебе не предоставят. Кстати, интересно, а что он сейчас видит? Просто отсутствие имени. Или после моего признания, что я — это я, у него выпала табличка с именем, но в ней прописано «неизвестно». Блин, прям любопытство разбирает, надо будет у своих поспрашивать. Кстати, вот и доказательство моей теории, что сокрытие имени и информации в логах — это фишка Скурфайферов. Ведь на мне сейчас нет абсолютно ничего, что бы могло бы давать такой эффект. Значит, мои предварительные выводы оказались абсолютно верны. Но сокрытие имени мне сейчас особо не поможет. Достаточно скоро каждая шавка будет знать про единственного Скурфайфера из-за этого грёбаного автоматического оповещения. Но вот сокрытие информации о том, смогли мне нанести урон или нет, достаточно серьёзный плюс. Ведь пологам не смогут просчитать, сколько урона срезает моя броня. Кстати говоря, а если я своих ребят оформлю как привлечённых гражданских, на них эта особенность будет распространяться? И вообще, какие плюсы они от этого получат? И опять же, что мне даст привлечение гражданских или специалистов из других служб? Надо это хорошенько обмозговать, но не сейчас. Сейчас нужно решить проблему с бронированным шкафчиком передо мной, который, как я подозреваю, привез мне части комплекта «Серафим». Свяжись с заказчиком или начальством. Чего ты голову ломаешь? Боец прям подвис от такого простого, но тем не менее действенного предложения. Или просто погрузился в интерфейс, отправляя сообщение Впрочем, остается вариант, что он отключил внешние динамики и общается сейчас по рации, пытаясь получить указания свыше. Подвисал он секунд сорок, практически не двигаясь. Если не знать, что там внутри человек, то можно подумать, что это выставочный экземпляр брони. Только едва слышный гул сервоприводов и системы вентиляции указывал на то, что он не отключился. «Хорошо», — неожиданно раздалось из динамиков. «Начальство дает добро на передачу груза». Сделав пару шагов назад, он занял позицию возле второй двери а в том проходе, откуда он изначально появился, показалась еще одна тушка, практически брат-близнец первого. Он, сделав шаг в сторону, тем самым освободил проход и замер в напряженном ожидании. Мимо него протиснулся третий красавец, в тяжелом защитном скафандре с непомерно выступающей спиной, где, похоже, и находилось хранилище вещей, которые они транспортировали. Не знаю, сколько человек у них насчитывала охрана, но явно больше того, что я увидел. Ведь когда вошел этот грузовик, за ним в дверном проеме мелькнула еще одна тень. Но вот хозяин этой тени так и не появился мне на глаза. Серьезно, однако, у них тут. Прям искренне хочется зауважать такую команду. Грузовик, выйдя на середину комнаты, присел на корточки упершись руками перед собой в пол. Увеличенный отсек на спине раскрылся на две половинки, и в ореоле легкого свечения у него из спины начал вылезать длинный оружейный ящик, край которого подхватил боец, что со мной до этого разговаривал. Похоже, я сейчас наблюдаю процесс открытого восстановления из Весь процесс занял десяток секунд, и вот посреди комнаты стоит ящик метровой ширины, полметра в высоту и метра три в длину. В комнате остался только первый боец и я, остальные же, выполнив свою задачу, сразу покинули помещение. «Подпишите электронный протокол доставки!» Вывел меня из задумчивого разглядывания ящика, измененный динамиками голос. Только сейчас я обратил внимание, что в интерфейсе мигает значок входящего файла. Раскрыв его и быстро пробежавшись по тексту, положительно ответил на запрос подтверждения о получении, после чего меня быстро оставили один на один с этим габаритным ящиком. Посередине этого контейнера с моей стороны был расположен круглый рычаг для открывания с нарисованными стрелками против часовой стрелки. Ну, на тот случай, если я не додумаюсь, как его открыть. Встав с диванчика и подойдя вплотную к ящику, взялся за рычаг и повернул его согласно нарисованным указателям. С небольшим шипением впускаемого воздуха крышка приподнялась и разъехалась на четыре части, открывая доступ к своим внутренностям. Изнутри показалась стойка, которая, поднявшись над краем ящика, отъехала немного в мою сторону и повернулась под углом в 45 градусов, а затем опустилась нижним краем до самого пола. За ней показалась еще одна такая же стойка, зависнув чуть выше первой, как бы продолжая ее. В итоге таких стоек оказалось три, и на них были расположены элементы комплекта «Серафим». Вот только к моему огорчению он был неполный. Сейчас перед собой я наблюдал, как на верхней стойке лежат обтекаемый шлем серовато-стального цвета. Чуть ниже была размещена полумаска, которая при желании соединялась со шлемом. Справа и слева лежала по пистолет-пулемёту, больше похожих на массивные пистолеты, чем их скорострельные собратья. На средней стойке лежала нагрудная броня и две верхние пары крыльев, раскинувшихся по обе стороны от нагрудника. К сожалению, три парных элемента брони на руки совершенно отсутствовали, как и нижняя пара крыльев. Ладно еще, что в верхнем наборе отсутствовали очки. Тут я ни капли не переживаю, у меня есть комплект. Душа тоже есть. С тревогой перевел взгляд на третью нижнюю стойку. Сразу в глаза бросились ботинки. Чуть выше них лежал тонкий пояс с множеством разъемов под элементы питания. А вот в самом низу, посередине, примастился невзрачный рюкзачок, отливающий сталью. Радует, что у меня теперь полный комплект стрелкового оружия. Только вот щитков на ноги, наколенников и защиты бедра не было. «Все-таки засранец этот Кристофер. Хотя я и сам виноват». Прекрасно же знаю, что от формулировки очень многое зависит. Вот и получилось, что попался на простейшую уловку. Он же тогда сказал, что я получу все части, которые у него сейчас есть. Значит, оставшихся деталей у него сейчас нет. Но он знает, где их достать, раз обещал выдать все части по завершении задания. Вот стою, смотрю на всю эту радость и чувствую себя ребенком, получившим подарок на день рождения. А изнутри прям так и лезет желание протянуть противненьким таким голосом с придыханием «Моя прелесть!» и аккуратно погладить каждую деталь комплекта. Грустно вздохнув, подлез рукой под нижнюю стойку и повернул рычаг запирания по часовой стрелке, активируя закрытие этого ящика. Через десяток секунд, когда ящик принял прежнюю форму, я уселся сверху, свесив ноги с одной стороны, и, подперев рукой подбородок, начал ждать, пока остальные закончат свой шопинг Ждать их пришлось минут сорок, и ввалились они в комнату, гружённой всякой всячиной. Так мало того, что сами они выглядели как грузовые лошади, им ещё и помогали, потому как всё донести самостоятельно они были не в состоянии физически. Я же только больше погрустнел. Первым моё состояние заметил Тилорн, и моментально, буквально одной фразой, обратил на это внимание остальных. «Волк». Наверное, впервые он сократил моё новое имя. «Что случилось? На тебе лица нет». Вроде бы одна короткая фраза, но в помещении повисла почти мёртвая тишина. И все перевели взгляд на меня. Я же поднял на них грустный-грустный взгляд, от которого почему-то Кастро даже ойкнула и спряталась за кварцем, только личико выглядывало из-за его плеча. А сам кварц тихонько так обратился. «Волпер, не пугай нас так. Ты таким грустным даже перед дуэлью не был». «Да вот...» Ещё раз тяжело вздохнул. «Думаю над тем, как мы со всей этой фигнёй...» Обвёл я широким жестом и свой ящик, и их покупки. «Будем передвигаться!» Все закрутили головами, оценивая габариты возникшей перед нами проблемы. И их лица прямо у меня на глазах всё сильнее и сильнее становились грустными и задумчивыми. «Ирала!» — воскликнул Кварц, как будто увидел спасательный круг. «Не-не-не, на меня даже не смотрите. У меня рюкзак не резиновый. Да и многие вещи по габаритам не пройдут». Обломала она технаря. У кварца на лице начала проступать паника. Он переводил взгляд с моего ящика на свою кучу барахла и обратно. На Иралу явно не знал, что делать. Ирала, кстати, к этому всему относилась достаточно спокойно. Она единственная, кто не была обременена покупками. Либо ничего не брала, либо все уместила в свой габаритный рюкзак. Причем я больше всего склоняюсь к последнему варианту. Тут лицо кварца снова озарилось. «А мы ведь можем купить недорогую машину! Ну, что-то простенькое на колесной базе!» «Нет!» Одновременно выдала Кастро и Тилорн, а Саргас очень часто закивал, указывая на них пальцем, явно с ними соглашаясь. Я же задумчиво смотрел на кварца. «Не, я, конечно, прекрасно понимаю, что сейчас я, возможно, не совсем дружен с разумом и, наверное, поступаю весьма необдуманно, но просто уже не вижу других вариантов. Грузовик. Самый простой. Что по деньгам? Уверен, что справишься?» Он хотел было сразу уверить меня, что он мега-пупер-водитель, но я резко выставил перед собой раскрытую ладонь, не давая ему ничего сказать. «Подумай, нам еще по пятому уровню ехать». Вот тут он действительно захлопнул рот и задумался. А потом, нахмурив брови и сжав губы в тонкую полоску, с самым серьёзным выражением лица, которое я у него когда-либо видел, утвердительно кивнул, тихо добавив. «Не подведу, а по цене...» «Тысяч в сто уложусь, тут цены на такую технику мизерные». Потом, видно, что-то придумав, добавил. Но еще бы 1030 на модификацию для подготовки техники к условиям пятого уровня. Но это уже когда доберемся до ангара на шестом. Остальные смотрели на меня как на безумца. Ведь все прекрасно видели, как у кварца сносит башню, когда он оказывается за рулем. Но я стараюсь расценивать его первый опыт вождения как неудачный. Исключительно по причине возникших вокруг нас обстоятельств на тот момент. А не просто бездумное лихачество кварца. Хорошо, займись. Принял я решение и скинул ему деньги. Он практически моментально испарился, отправившись добывать нам транспорт. А я тем временем решил уточнить пару мучивших меня вопросов. Господа и, соответственно, дамы, у меня накопилась масса вопросов. Но первый и самый главный. Кто знает, где на пятом уровне можно снять комнату на пару дней? Ну а что? Я же не дурак обсуждать серьезные темы в помещении, где явно установлено множество следящих устройств. Как оказалось, никто не в курсе. Ну, кроме Ирала. «И зачем я с вами вожусь?» Закрыв рукой лицо, покачала она из стороны в сторону головой. «Информационные терминалы вам зачем натыканы почти на каждом перекрёстке?» «Какие терминалы?» «Вот молодец, Тилорн, что задал вопрос. Не придётся мне теперь позориться, если что». «Информационные, блин!» А Ирала всё больше ведёт себя как обычный человек он уже сарказмом отвечает. «Маленькие такие экраны!» Она пальцем нарисовала квадрат в воздухе, показывая габариты. «Тьфу ты, Я думал, это парковочные терминалы!» «Ага, и поэтому возле них толпятся в основном пешеходы!» «Давайте отставим сарказм в сторону!» Решил я прервать их пикировку. «Ладно», — вздохнула она. «В этих терминалах есть адреса всех официально зарегистрированных заведений, расписание городского транспорта, да много чего!» Понятно. Значит, план действий такой. Спускаемся на шестой уровень и ищем гостиницу недалеко от снятого нами ангара. Разбираемся в снаряжении, которое мы взяли с собой, ну и еще в нескольких вопросах. Ждем необходимые мне три дня, после чего двигаемся в родной форпост, а оттуда сразу спускаемся ниже. Вопросы? Вопросов ни у кого не оказалось. Точнее, они были, но пока никто не решился их задавать. Кварцу понадобилось минут пять на то, чтобы решить вопрос с транспортом. Появившись снова в комнате, он был доволен, как кот объевшейся сметаны. «Я договорился! Машина нас ждёт возле входа!» И указав рукой на группу крепких парней, которые вошли вслед за ним, добавил. «А эти ребята погрузят все вещи на транспорт!» Парни действительно оперативно похватали вещи и двинулись на выход. Вот только с моим ящиком произошёл небольшой казус. Два грузчика, пристроившиеся с разных краев, едва смогли его приподнять и сразу поставили обратно. Пришлось еще пару минут времени потерять в ожидании, пока отнесут первую партию покупок, и только потом они уже в шестером потихоньку вынесли ящик. Я от них не отходил ни на шаг, как-то моя внутренняя прижимистость не давала мне оставить такое богатство без присмотра. Только от одной мысли, сколько содержимое этого ящика могло стоить на черном рынке, практически бросало в дрожь. Нет, я даже не рассматриваю вариант продажи. Но вот шанс того, что кто-то решит у меня это все экспроприировать, весьма реалистичен. Хоть я сейчас, считай, голый и не могу ничего противопоставить и вздумать кто-то напасть, но так мне было спокойней. Выйдя на улицу и увидев наш транспорт, у меня резко начал дергаться глаз. Ну вот. Подозревал я, что не все так просто. Кварц и тут умудрился учудить. Перед нами стоял старинный джип с тремя рядами сидений и с большим открытым багажником сзади, где могли уместиться еще человек восемь. Ну да, немного длинноватый образец машиностроения получался. это Этак метров шесть, может даже семь длиной. Но не это приковывало к себе взгляд. Вся эта база возвышалась высоко над асфальтом, опираясь на четыре огромных колеса. Метра по два в диаметре каждая. Нет, ошибся. «На восьми колёсах, потому что они были установлены попарно». «Блин, как же подобные махины называли? Дай бог памяти». «О, вспомнил! Монстр-трак!» «Кварц!» — позвал я парня, офигевая от машины, в которую уже полез наш технарь, используя рельеф колёс как лесенку. «Ответь мне только на один вопрос. Какие такие свои комплексы ты решил перекрыть такими размерами машины? Надеюсь, кастре опасаться нечего».